Глава 42. Адам пропал. В два часа Ганси решил, что ждал достаточно долго. Собравшись с духом, он постучал в дверь спальни. Затем толкнул ее и обнаружил комнату пустой и чистой. Солнце заливало неоконченные силуэты старых моделей. Ганси оперся косяк ванной и окликнул Адама, но того нигде не было. Сначала Ганси почувствовал лишь легкую досаду. Не стоило удивляться, что Адам избегал всего связанного с нынешним чаепитием, и уж тем более, что он решил залечь на дно после вчерашней ссоры. Но сейчас Ганси просто не мог обойтись без него. Если он не расскажет кому-нибудь, что он разбил машину, то дойдет до самоуничтожения. Но Адама не было в комнате. Оказалось, что его вообще нигде не было. Ни в пропахшей луком кухне, ни в библиотеке с кирпичным полом, ни в маленькой затхлой передней. Он не лежал на жесткой кушетке в официальной гостиной, не сидел в широком угловом кресле в неофициальной, не прятался в подвальном баре, и не бродил в душном саду. Ганси вспомнил вчерашнюю ссору. На сей раз выглядела она еще хуже. «Не могу найти Адама», — сказал он Хелен. Сестра дремала в кресле в кабинете наверху, но, увидев лицо брата, без единой жалобы выпрямилась. «У него есть мобильник?» — спросила Хелен. Ганси покачал головой и негромко добавил «Мы поругались». Дальше он не хотел объяснять. Хелен кивнула. Больше Ганси ничего не сказал. Сестра помогла ему поискать в самых неожиданных местах. В гараже, на чердаке, в садике на крыше. Адаму некуда было идти. Ни о какой пешей досягаемости. Речи не шло. Ближайшее кафе, торговый центр и женский клуб йоги находились в трех милях пути по загруженным четырех- и шестиполосным дорогам Северной Вирджинии. До Генриетты два часа езды на машине. Адам никуда не мог деться, но его не было. Весь день казался вымышленным. С утра новости о Камаро. Потом исчезновение Адама. Ганси подумал, что ему мерещится. «Дик», — сказала Хелен. «Есть идеи». «Не мог же он исчезнуть», — ответил Ганси. «Не паникуй». «Я не паникую». Хелен посмотрела на брата. «Паникуешь?» Он позвонил Ронану. «Возьми трубку». «Возьми, хоть раз возьми». «Потом на Фоксвей. дома. Адам. Да, парень с Кока-Колой. Не звонил?» «А потом... Ганси и Хелен перестали быть одни. Состав. Ганси, Хелен, мистер и миссис Ганси, домоправительница Марго, соседский привратник Делано. Ричард Ганси, второй». Конфиденциально позвонил другу, работающему в полицейском департаменте. Вечерние планы молча отложили на неопределенное время. Небольшая группа частных машин ездила по полутемным соседним улицам и исследовала торговые районы. Отец сидел за рулем «Татры» 59 -го года, чешского производства которая, по слухам, некогда принадлежала Фиделю Кастро, а Ганси не выпускал из рук телефон. Несмотря на кондиционер, у него вспотели ладони. Подлинный Ганси съежился далеко в глубине, так что он вполне мог сохранять внешнее спокойствие. Адам ушел, ушел, ушел. В семь часов вечера над домами начал раскатываться гром. Когда Ричард Ганси II в очередной раз объехал прекрасные зеленые улицы Джорджтауна, телефон зазвонил. Номер был незнакомый, Вирджинский. Он схватил мобильник. «Алло? Ганси?» И тут его охватило облегчение, от которого расплавились все суставы. «Господи, Адам!» Отец смотрел на него, поэтому Ганси коротко кивнул, и тот немедленно принялся искать место, чтобы встать. «Я забыл твой номер», — горестно сказал Адам. Он изо всех сил старался говорить нормальным голосом, и звучало это ужасно. Адам то ли не мог, то ли даже не старался подавить родной акцент. «Все будет хорошо». «Где ты?» «Не знаю. И чуть тише кому-то рядом. Где я?» Телефон передали другому. Ганси услышал, как на заднем плане несутся машины. Женский голос спросил. «Алло? Ты друг этого мальчика?» «Да». Женщина объяснила, как они с мужем остановились на обочине федерального шоссе. «Мы подумали, что лежит труп». Больше никто не остановился. Вы рядом? Можете приехать за ним? Мы недалеко от поворота 7 на 395-е шоссе. Ганси спешно откорректировал свое представление о местонахождении Адама. Они были совсем не рядом. Ему в голову не приходило искать так далеко. Ричард Ганси второй все слышал. «К югу от Пентагона. 15 миль отсюда». Ганси указал на дорогу, но отец уже следил за приближавшимися машинами, чтобы развернуться. Когда он выехал на шоссе, вечернее солнце ударило прямо в ветровое стекло, моментально ослепив обоих. Они одновременно вскинули руку, чтобы заслонить глаза. «Мы едем». Сказал Ганси в телефон. Все будет в порядке. Ему, возможно, нужен врач. Он пострадал? Женщина помедлила. Не знаю. Не все было в порядке. Адам абсолютно ничего не сказал Ганси. Никогда лежал, свернувшись на заднем сиденье машины. Не пока сидел за кухонным столом, а Марго варила ему кофе, ни после разговора по телефону с доктором, одним из старинных друзей семьи Ганси, ничего. Он всегда умел сражаться намного дольше остальных. Наконец он встал перед родителями Ганси, вздёрнув подбородок и отведя глаза, и сказал: Простите, что заставил волноваться. Потом Адам заснул, сидя на той же кушетке. Без всяких предварительных совещаний семья Ганси полностью переместилась в кабинет наверху за пределы слышимости. Хотя некоторые дела пришлось отменить, а Хелен опоздала на рейс в Колорадо, никто не упомянул о причиненных неудобствах и они собирались молчать о них впредь. Потому что были Ганси. «Что сказал врач?» спросила миссис Ганси, сидя в кресле, в котором днем спала Хелен. В зеленом свете, который лился сквозь абажур, стоявший рядом лампы, она напоминала Хелен. Иными словами, и Ганси тоже, и немножко своего мужа, Все ганси отчасти походили друг на друга, как собака начинает походить на хозяина, и наоборот. «Перемежающаяся глобальная амнезия», — ответила Хелен. Она слушала телефонный разговор и последующее обсуждение с огромным интересом. Хелен обожала забираться в чужие жизни и возиться там с ведром и лопаткой, Возможно, в старомодном полосатом купальном костюме с длинными рукавами и штанинами. Приступы длительностью от двух до шести часов. Ничего не помнит до самой последней минуты. Но жертвы, так выразился Фоз, а не я, как правило, в процессе понимают, что время идет. Ужасно звучит сказала миссис Ганси. «И бывают ухудшения?» Хелен что-то порисовала огрызком карандаша. «Видимо, нет. У некоторых приступ случается раз в жизни, другие страдают от них постоянно, как от мигрени». «Это связано со стрессом?» поинтересовался Ричард Ганси II. «Хотя он почти не знал Адама, но волновался глубоко и искренне. Адам дружил с его сыном, а, следовательно, обладал неотъемлемой значимостью. «Дик, ты не знаешь, из-за чего он мог волноваться?» Было ясно, что родственники вознамерились решить эту проблему, прежде чем отпустить Ганси с Адамом обратно в Генретту. «Он только уехал из дома», — объяснил Ганси. Он чуть не обмолвился про трейлер, но ему не хотелось думать, как родители к этому отнесутся. На пару секунд он задумался, а потом добавил. Отец бил его. «Господи — Господи! — произнес мистер Ганси. — И почему этим людям позволяют размножаться? Ганси молча посмотрел на отца. Долгое время все молчали. — Ричард! С упреком сказала мать. «И где он теперь живет?» Спросил отец. «У тебя?» Он не знал, какую боль и почему вызвал этот вопрос. Ганси покачал головой. «Я его звал, но он снимает комнату в Святой Агнессе, местной церкви». «Это законно? У него есть машина?» Адаму скоро будет восемнадцать и нет. Было бы лучше, если бы он жил с тобой, заметил Ричард Ганси второй. Он не согласится. Просто не согласится. Адам все делает сам. Он не примет никакой благотворительности. Он подрабатывает в трех местах, чтобы платить за учебу. На лицах родственников читалось одобрение. Семье в целом нравились обаяние и смелость, и образ Адама периша человека, который добился успеха своими силами, весьма им импонировал. «Но ему нужна машина», — сказал мистер Ганси. «Разумеется, так будет удобнее. Не можем ли мы дать Адаму некоторую сумму на покупку машины?» он не возьмет. Но если мы предложим, он не возьмет, клянусь, не возьмет. Они долго думали. В это время Хелен выводила свое имя огромными буквами. Отец листал краткую энциклопедию гончарного искусства. Мать рассеянно искала в интернете перемежающуюся глобальную амнезию А Ганси подумывал, не забросить ли вещи в машину и не уехать ли прочь как можно скорее. Очень тихий и очень эгоистичный голос в душе шепнул, что будет, если ты бросишь его здесь, если заставишь добираться обратно самому, если именно ему в кои-то веки придется звонить тебе и извиняться. Наконец Хелен сказала, «Может быть, я отдам Адаму свою старую машину?» «Ту побитую, которую я пожертвую на запчасти, если он ее не возьмет. Он избавит меня от заботы вызывать эвакуатор?» Ганси нахмурился. «Которую?» «Разумеется, я ее приобрету», — ответила Хелен, рисуя пятидесятифутовую яхту. «И скажу, что это моя». Старшим Ганси идея понравилась. Миссис Ганси тут же взялась за телефон. Осуществление этого плана заметно подняло им настроение. Ганси казалось, что одной машины недостаточно, чтобы избавить Адама от стресса, но, по правде говоря, тому правда надо было на чем-то ездить. И если Адам действительно купится на байку Хэллен, все останутся довольны. Ганси не мог выгнать из головы образ Адама на обочине шоссе. Он шагал, шагал, шагал, забывая, что делает, но не в силах остановиться. Адам не смог вспомнить номер Ганси, даже когда кто-то остановился рядом, чтобы помочь. «Мне не нужна твоя мудрость, Ганси!» «А значит, он...» Ничего не мог исправить.